Три. Китайская империя, Гонконг. Бухта Ведалия-Ган, узкую полоску воды у берегов Луна. Еще недавно звали Викторией, но в последние годы англичан сильно потеснили, указав подобающее заморским чертям место. Аньдун усмехнулся. Что бы он делал, угодив в иное сопредельное пространство, совершенно не похожее на оставленный мир? А тут и география. Один к одному, тютя в тютю. Да и история весьма схожа. Во всяком случае, некие общие места найти нетрудно, хоть и не всегда. Вон, скажем, Япония. Никто толком не знает, что там творится. Самураи никого не жалуют. Захапали Корею. С Тайванем Формоза и успокоились. С Лондоном Токио не флиртовал в 1904-м. И Цусиму не устраивал. А вот в Китае англичане отметились. Побезобразничали еще в позапрошлом веке. Тогда же их апнули Гонконг и Вэй Нынешний император этих наглых джентльменов терпел, а вот преданный слуга Его Величества ничтожный Венесаэль сделал англосаксам укорот. Нет, выгонять их совсем он и сам не хотел. Неинтересно станет разыгрывать политические этюды и многоходовки. Нынче Европа как бы привязана к Дальнему Востоку. Та же Германия оттяпала у Китая Циндао и держит там свою восточноазиатскую эскадру. Немцев можно понять. Рядом их владения острова Каролинские, Маршаловы, Марианские с Гуамом, Соломоновы, даже часть побережья Новой Гвинеи. И если что не так, можно живо навести порядок на этих тихоокеанских задворках. Да и вообще колониализм в империи процветает. У Франции, да Китай... Голландия владеет Индонезией Филиппинами. Над Индией, Бирмой, Малайзией и Австралией никогда не заходит солнце. Французы с голландцами — ладно, да и немцы ведут себя корректно. А вот англичане считают себя выше всяких законов и обычаев. Они сами устанавливают правила, по которым все прочие должны играть. «Сейчас!» Венесаэль ухмыльнулся. С каким же удовольствием он объяснил английскому губернатору? что власть его величества королевы над Гонконгом ужимается до номинальной. А держать на рейде бухты Виктории сверх три Тримараны вообще запрещается. Только крейсера, да и то не более пяти за раз. Джентльмены, само собой, возмутились. А как же! Эти жалкие туземцы, эти желторылые макаки бросили вызов Британской империи, усомнившись в ее праве нести бремя белого человека. — Помнится тогда, года три назад, или четыре. Надо же, память подводит. В общем, прислал Лондон аж два-три марана, Majestic Emperor of India, дабы вернуть аборигенов в позу почтительного внимающих белому господину. А им встречу вышел красавец Пентуй. — Все сбивающий перед собой. Венесуэль залюбовался обводами Пентуя, первого сверхкорабля, спущенного на воду в Поднебесной. Три его бронированных корпуса вытягивались длину чуть ли не на полкилометра. Десятки башен на общей палубе вытягивали грозные стволы калибров 16 шестнадцать дюймов, а у причальных мачт, словно исполинские вымпелы, реяли дирижабли класса Фенхуан. Плавучий остров, подвижная морская крепость. Такая и акватом не по зубам. «Любуетесь?» Аньдун обернулся и отвесил поклон Джану Синхе, выбиравшемуся из черного лимузина. Охрана в бронированных паровиках остановилась вокруг. Немногословное Джан Шоу быстро оцепили набережную. — Я и не заметил, как вы подъехали, Джан Шифу. Синхэ усмехнулся. — Меня радует, что вы не забываете старого товарища, коль сам сын неба почтил вас титулом гуна. Примечание 57. — И назначил Сибо. «Повелителям Запада». Примечание 57. «Титул герцогского достоинства». Аньдун картинно развел руками, проговорив почти без притворства. «Вы же знаете, Синхея, больше всего я ценю верность и преданность, а не все эти побрякушки. Разумеется, я очень рад, что в фаворе, ибо милость монарха развязывает мне руки, а власть над синтянам и Тибетом позволяет этим рукам вершить большие дела». А с вами, шеф, у мы в четыре руки приумножим величие Китая. Простите за повтор. Джан сощурил глаза. Решив сойти спусти слова речи, он сказал. Да Наван Чанг отзывался о ваших проектах с восторгом. Чанг? Я имею в виду этого полукровку, капитана Пинтуя. А, это когда я ему предложил, если что не так, забрасывать акватов глубинными бомбами? Именно. А что? Глупо бояться морских просторов, считая весь океан водчины пучеглазиков. Акватия не так уж и велика. Несколько областей в Индийском, Тихом и Атлантическом. Где находятся поселки Акватов, нам тоже известно. Глубины там небольшие, ниже 40 метров. Наши пучеглазые братья жить не любят. А десятка глубинных бомб с гидростатическими взрывателями. Будет довольно, чтобы смешать любое их селение с песком и илом. Вообще я заметил, что у надземников живет страх перед водяными. А чего их боятся, жалкого племени ихтиандров? — Не скажите, — покачал головой Джан. — Мы очень смутно представляем себе жизнь народа моря. Да, подводные войны не жалуют наши пушки или ружья, но чем они могут нам грозить, кроме изблюбленных и мин? Нам сие неведомо. А где и как они производят мальварин? Это происходит на больших глубинах, Куда акват не донырнет, его раздавит. Стало быть, у пучеглазиков имеется некие транспортные средства, Или нет? Видите, мы даже этого не знаем. Да и общаемся мы в основном с сиренами. Они в океане стали неким подобием Ордена. Всю торговлю с сушей подмяли под себя. Я в курсе, — улыбнулся Андун. На днях имел удовольствие общаться с аэлой С виду русалочка, Охватка у нее драконья — Хотел с ней договориться насчет мальвары, чтобы покупать эту дурацкую супержижу напрямую без посредников из ордена. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Сирены очень дорожат своим положением, покачал головой Синхе. Вряд ли они решатся на контрабанду. Венесаэль пожал плечами. Кроме статуса существует еще и алчность. А чтобы сохранить все в тайне, я предложил бы строить подводные лодки. Строить. Что? Субмарины. Корабли, которые будут ходить под водой, выставив наружу только перископ, чтобы видеть. Обычно парогенератор, работающий на газе, будет вращать грибной винт под лодки, а чтобы газ хорошо горел, станем закачивать воздух с поверхности через особую трубу. Шнорхель называется. Субмарину можно вооружить парогазовыми торпедами, и тогда даже тримаранам придется несладко. Шеф имперской безопасности только головой покачал. — Чем больше я вас узнаю, Аньдун, тем сильнее удивляюсь. За вами открывается бездна. Венесаэль отвесил шутовской поклон. Сочту за комплимент Джан Шифу. Тут в охраняемую зону ворвался пара стремительных очертаний, обтекаемая, будто зализанный Астон Мартин. Нетерпеливо терзая клаксон, водитель развернулся, едва не сбив замешкавшегося Джан Шоу, и распахнул дверцу. Среднерусские черты его лица исказились, обнаружив дуло винтовок, направленное на него, но то был не страх, а раздражение и досада. Обезглавливающий, опознавав Алишан Де, примечание 58, помощника самого Венесаэль Гуна, не скрывали своего разочарования. Примечание 58. Так по-китайски звучит имя «Александр». Помощник сей был из ходаков, приближенный Аньдун к своей персоне за верность, сообразительность и сговорчивую совесть. «Венесаэль Гун, — довольно небрежно поклонился он, привечая Джана, — важные новости, плохая и хорошая». «Начинай с плохой», — улыбнулся Аньдун. Группа Уварова угодила в лагерь Шангшунг и бежали оттуда через час спустя угнав Фулун и подняв бунт. Зыки звали его черным ламой. — Ну, так я не играю, — протянул Гун. — Ленда да кается, но... — ты черт с ним, с этим дураком! Я же не объявлял Уварова в розыск! — Где группа сейчас? — На озере гьялма -Цо сухопутный броненосец разбомбили. Взорвался боекомплект. Фулун выгорел. — Да ну! — Живой граф! Точно неизвестно, но в обломках сбитой Валькирии нашли нарезанные листы пробковой обшивки из Фулуна. Думаю, что у товарищи, товарищей, загнав этот царь танк в озеро, уплыл на плотиках из пробки. А БК не подорвали, Никакая бомба не натворила бы тех велов. Ага, повеселел Венесаэль. Стало быть, ушел, граф. Это хорошо. А шамбала рядом. «Прикажете бросить туда с нас?» — деловито спросила лишень Д. Да. Ни в коем случае!» — пускай граф порезвится в волю. «Мне нужнее...» — стоп. «А хорошая новость?» — помощник оскарился. «Агент Юстас подал себе весть из Канг-Дзонга», — сказал он. «Английская группа распалась!» Британцы двинулись к тибетскому кратеру, а русские с рыцарями ордена выехали следом за ними. «Неясно, какую дорогу они выберут но юстас сообщает будто русские разуверились в том что кратер находится в районе гиалмацо они убеждены что это залепуха и замануха русские они и есть русские расслабленно махнул рукой Эндун. а почему тогда они направляются к этой заманухе хотят предупредить уварова так точно резко кивнула лишень д да. перехватить спасти и тому подобное подходяще очень трогательно «Значит так. Препятствия им не чинить, а вот англичан...» «Так. Мне нужна только Ханни Макрэшли. Доставите ее ко мне. Потолкуем. А прочих...» «Кто там с ней?» бось и воздушных волчар пригрела». «Так точно, Венеса Гун». «Короче, леди ко мне на разговор, а остальных в расход». «Будет исполнено». «И пусть обязательно проверят все окрестности Гельма -Цо а то чем черти не шутят? Вдруг кратер все же там? — Слушаюсь, Венесаэль гун, — проводил глазами умчавшегося Алишаньде, Венесаэль повернулся к Джану и молча развел руками. — Извините, мол, дела. — Вас не отвлекает этот увар, — хмыкнул Синхэр. — Именно что отвлекает. — От забот, от тревог, — весело оскалился гун. — Право, я отдыхаю, гоняясь за этим черным ламой. Меня забавляет его хитроумие, находчивость, смекалка, великолепная наглость. Мы с ним, как парочка доморощенных гроссмейстеров, разыгрываем отличную партийку. Вот, казалось бы, объявили ему шах. Так нет же, вывернулся. Теперь мой ход. А почину ли вам меняться с этим русским местами? Проникать в Петербург, святая святых третьего отделения? Крачева спросил Джон. Вы правы, не чину. — Да мне уже как-то и расхотелось шпионов играть. — Подходящее, — улыбнулся Синхэ.